Хирон и Олен шагнули в сторону, чтобы не прихватить в телепорт лишнего, и замерли в готовности. И тут все пошло наперекосяк. Жак неожиданно вскрикнул, дернулся, схватился за голову, и прежде чем кто-то понял, что происходит, бессильно уронил руки и затих. В следующий миг зеркало разлетелось в дребезги, словно в него запустили камнем. Мафия ринулся к Жаку, но наткнулся на выставленную руку Матрессы Морриган. «Стой! Не лезь!» Пусть посмотрит Хирон со всеми предосторожностями. Там могло быть что-то ещё. Я-то посмотрю, мрачно произнёс Кентавр с zerцай разбитое зеркало. Но ты мне скажи, ты опять промедлила из-за каких-то неведомых соображений или просто нарочно из-за того, что этого парня не любишь? Я пыталась определить, что происходит, погрузнула смотрэсса. И если бы ты не разнёс зеркало, определила бы точно, что это такое и как с ним бороться. «Извини, но никого, кроме тебя, не устраивала цена этих полезных сведений», – ничуть не смягчился мэтр Херон. «Да ничего бы с ним не сделалось!» «Если ты не заметила, с ним уже что-то сделалось!» «Я имею в виду ничего большего, чем было заложено в той ловушке, на которую он все-таки напоролся. И меньшего тоже, потому что он уже на нее напоролся, и поделать мы все равно ничего не успели, только зеркало зря разбили». Зеркало у нас не последнее, а другого такого взломщика больше нет. Если уж он ловушку проглядел, то я не знаю, кому ещё можно позволить туда лезть. А что тут успела заметить? Вклинился в разговор Макс, чтобы свернуть его в деловой рост и прекратить обмен упрёками. Морган раздражённо стряхнула с платья осколки. Там стояла ещё одна ловушка, а на самой ловушке стояла ещё одна, специально поставленная на взломщика. И никто её не заметил, пока ламы от ней насмеялись. Сволочь братец сделал выводы из предыдущего случая. Что же теперь делать? Маф fee часто-часто заморгал, беспомощно переводя взгляд с неё на Хирона, который как раз склонился над бездыханным Жаком. Может, я помогу? Нет, нет, лучше пусть Морриган поможет. Тут, похоже, по её части что-то. Матресса уныло посмотрела на то место, где было зеркало и предложила: Трас мы всё равно запороли спасательную операцию в первые же секунды и возобновить сможем не раньше, чем откачаем нашего потерпевшего и достанем новое сердце, предлагая вернуться домой и продолжить обследование в оборудованной для этого лаборатории. Мафей молча принялся за телепорт. Похоже, он был рад, что для него нашлась хоть какая-то работа, потому что ещё немного, и мачишка сорвалась бы в истерику. Я смогу дать вам ответ не ранее воскресенья. Без одобрения повелителя я не вправе решать подобные вопросы. А сеанс связи будет в субботу за час до полуночи. Сяня Сидаренко дипломатично промолчал, ибо просившийся на язык ответ был исключительно непечатно. С одной стороны, хорошо, что предыдущего перспективного клиента сменила обычный человек без магических способностей и природного бронежилета. С другой, на первой же минуте разговора стало понятно, что этот цельно тёсанный самурай в пять раз умнее и хитрее прямолинейного демона, и обвести его вокруг пальца в случае надобности будет также проблематично. А кроме всего прочего, он точно так же не смеет ничего предпринимать без санкции повелителя. Но тут уж дело скорее в самом повелителе, чем в его представителях. «Мы подождём до воскресенья», – подавив тяжкий вздох, пообещал Саня. Только попрошу вас больше не привозить с собой посторонних лиц без предварительной договорённости. Наместник Чань едва заметно моргнул. Наличие мага-телепортасти не подлежит обсуждению, так как перемещаться в пространстве самостоятельно я не могу. Понятное дело. А этот телепортасти может оказаться заодно и менталистом, и телепатом, и боевым магом, и чем будет угодно ускоглазому хитрецу. Я имел в виду несколько иной инцидент. начал Боласидаренко, но его перебили на полуслове. Касательно бывшего советника Шелара, можете не беспокоиться. Он больше не причинит нам неприятностей. Может быть, если единогласно удастся продвинуть идею о его блистательной карьере на службе повелителю. Если же весть о господине Флайвилл окажется более правдоподобной в глазах населения, то мёртвый король может доставить ещё чёртову уйма неприятностей, хотя и меньше, чем живой. Здесь ведь не то, что дома. ни тебе мегасети, ни даже радио с телевидением. Чтобы вести пропаганду, надо каждое слово доносить до целевой аудитории лично. Ходить по колодцам, по базарам, по всем мало-мальски крупным скоплениям народа и говорить, ни микрофон, и ни на камеру, а в глаза, рискуя нарваться на оппонента и получить в ответ несанкционированное устное возражение, а что там у оппонента в руках окажется. Вы несказанно утешили меня этой замечательной новостью, с энтузиазмом заверил Саня. Но это касается не только советника. В вашем окружении могут оказаться люди, которым точно так же не следует знать о нашем существовании. Не от того, что они могут, как Шелар, оказаться шпионами, а просто из-за ограниченности их мышления, недальновидности, фанатичной религиозности». Уверяю, я не хуже вас понимаю, что брату Хойс, к примеру, или брату Чи нельзя показывать что-либо выходящее за рамки их представлений о благе ордена. Должным образом восхитившись принесательностью собеседника и распрощавшись с ним по всем правилам хинского этикета, бывший агент Сидаренко принялся собирать и упаковывать разложенные на столе демонстрационные образцы. Минуту спустя, когда от серого облачка гарантированно не осталось и следов, он постучал в деревянную дверцу неприметного шкафа, одного из шести таких же выстроенных в ряд вдоль стены. Еще несколько мгновений спустя из шкафа, служившего проходом в потайную комнату, появился одноглазый астурио с собственной персоной. «Ну что, убедился?» – насмешливо спросил он, усаживаясь в кресло, с которого совсем недавно поднялся брат Чань. «Они все – игрушечные солдатики». Без приказа повелителя и чихнуть не посмеют. Вы фактически договариваетесь с ним самим, с бессмертным, неуязвимым, могущественным некромантом. Хоть он и сидит на своей капе, как вы её называете, и не может явиться сюда лично, у него достаточно возможностей не отдать вам этот мир, который он желает иметь в своей собственности. Эти самые излучатели, которые вы так жаждете заполучить, не дадут вам никаких преимуществ перед ним, даже если он с вами поделится секретом. Да меня-то убеждать не надо. Саня наконец-то позволил себе от души вздохнуть. Как бы это моим шефом растолковать? Ты же понимаешь, что у вас в нынешней ситуации есть два варианта. Либо здесь правит повелитель, а вы действуете с его позволения, по его правилам и имеете ровно столько, сколько он выделит вам от щедрот, либо мой вариант. Спору нет, твой вариант привлекательнее. Выпереть отсюда повелителя, посадить везде своих людей и получить права победителя. Оно, конечно, заманчиво, но два момента меня в этом смущают. Во-первых, как это практически осуществить? А во-вторых, как быть с эльфами? Пойти на открытый конфликт, разорвать договор и сунуть под нос излучателей в качестве аргумента? Это сколько же их надо наклепать, чтобы накрыть всю альфу, да еще и здесь хотя бы этот континент? И что потом делать в шархе, на которых эти излучатели не действуют совсем? Абсолютно никак. Санчис, ну ты же сам говорил, что в договоре есть лазейки, которыми вы уже собирались воспользоваться. Вот и воспользуйтесь. Насчёт инициативы местных международных организаций о гуманитарной катастрофе, ну, конечно, ваши люди из местных быстренько склепают международную организацию и попросят у вас помощи в большом своём несчастье. А не счастье нам тоже самостоятельно организовывать. А с чем тебе из чудес знания магии, не глобальной катастрофы мирового масштаба? Пусть ваши умники всё как следует обдумают, проработают детали, просчитают риски и дадут прогноз. Но, по-моему, и действующа. Может быть, не знаю. Передам, конечно, там, он указал пальцев в потолок. Очень ценит себя и твоё мнение, но решать буду не я. Мы куда-то спешим? усмехнулся Астурио. Подождём. Не год ведь они будут решать, и даже не полгода. А потом посмотрим, что они нарешают и будем действовать по обстоятельствам. Сидоренко защёлкнул последний замочек и подхватив ящики, направился к заветному шкафу. На полпути он остановился и оглянувшись, пристольно посмотрел на собеседника. Давно хотел спросить: "А что ты-то будешь иметь со всего этого? Что за игру ты затеял, бегая такими манерами между захватчиками, повстанцами и нами?" Астуря пожал плечами. "Мне надо одно, чтобы случайтели работали. Не понравилось мне, знаешь ли, на полочке над камином стоять." Потому я и кинулся сначала к этим пришельцам, а потом присмотрелся к ним внимательнее и понял, что не всё так радужно, как казалось. Во-первых, они за свою покровительство слишком много требуют, а во-вторых, не удержатся они долго. Всего за луну они потеряли два из лучателей из пяти, ищут ли не треть вампиров. Без нашей помощи их косяк и попрут отсюда собаком под зад. Даже без Шелара можно подумать на нём свет Крином сошелся. Шелар был одним из главных руководителей сопротивления. но всё же именно одним из. Их осталось предостаточно, и это они ещё не бросили в бой основные силы. Они вообще пока не выступали открыто, только шпионаж, интриги и точные диверсии. А вот когда одновременно поднимутся все четыре легиона, потрясая Ассины, которые всю весну старательно запасали, словом, я решил, что у вас перспектив несравненно больше. А через месяц ты присмотришься и решишь, что тебе выгоднее столковаться с эльфами или местными магами. Вы, у нас с ними взаимно исключающие интересы. Они хотят обратно свою силу, а я не хочу обратно на полочку. Так что насчёт этого твои патроны могут быть спокойны. Любой вряд возвращение магии для меня неприемлем. Хотелось бы верить, мысленно хмыкнул Саня, но опять дипломатично промолчал и потащил ящики в шкаф. В конце концов, пусть спонсоры сами разбираются, что им выгоднее. Жаль только, что дядя Гриша пропал с концами. Так иногда не хватает его опыта, мудрости и знания людей. Остаток дня и почти вся ночь оказались потрачены на повреждение раздражённой матресы Морган, на бесполезное топтание, причитания и истерики над безжизненным телом незадачливого зломщика, и ещё на споры и ругань, как по делу, так и на отвлечённые темы. К великому огорчению Мафея ему не позволили соваться ни во что, кроме хорошо ему знакомой сферы пятой стихии. Ты целитель, вот и занимайся своим делом. Следи за дыханием и сердцебиением. И внимательно в любой момент может понадобиться подхватить и держать. Мудрые такие мэтры, предусмотрительные такие, прям покусать всех хочется. Вот почему бы мэтру Херону не поручить это самое слежение? Он что, хуже Мафея, как целитель? Так нет же, все в чём-то копаются, а самого младшего поставили на контроль.